Административная ответственность. Административные наказания. Административная ответственность применение уполномоченным субъектом, судьей, уполномоченным органом или должностным лицом административного наказания лицу, совершившему административное правонарушение. Согласно статье 2.3 КОАП РФ, административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. Однако с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным лицом в данном случае следует понимать лицо постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями, осуществляющие функции представителя власти, то есть наделенные в установленном законом порядке, распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации». Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителям, так и другими лицами. Административное наказание не может иметь целью унижения человеческого достоинства физического лица, совершившего административные правонарушения, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. Согласно статье 3.2 КОАП РФ, за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания. Первое. Предупреждение. Второе. Административный штраф. Третье. Возмездные изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения. 4. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. 5. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 6. Административный арест. 7. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 8. Дисквалификация. 9. административное приостановление деятельности. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные выше пункты с 1 по 4 и 9. Административные наказания, перечисленные в пунктах с 3 по 9, устанавливаются только КОАП РФ. Законодательство об административной ответственности различает основные и дополнительные административные наказания. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалификация и административное приостановление деятельности могут устанавливаться и применяться только в качестве основных административных наказаний. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, а также административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, может устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного наказания. За одно административное правонарушение может быть назначено основное, либо основное и дополнительное административное наказание из перечни наказаний, указанных в санкции применяемой статьи особенной части КОАП РФ или закона субъекта РФ об административной ответственности. Предупреждение. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме, статья 3.4 КОАП РФ. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 5 тысяч рублей. Для должностных лиц 50 тысяч рублей, для юридических лиц 1 миллион рублей или может выражаться величиной кратной первое. стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения. Второе. Сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг. списанных и или зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, либо сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме денежных средств стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени юридического лица, либо сумме неуплаченного административного штрафа. Третье. Сумме выручки правонарушителя от реализации товара, работы, услуги, на рынке которого совершено административное правонарушение, за календарный год – предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара, работы, услуги в предшествующем календарном году. Четвертое. сумме выручки правонарушителя полученной от реализации товара, работы, услуги, вследствие неправомерного завершения регулируемых государством цен, тарифов, расценок, ставок и тому подобное за весь период в течение которого совершалось правонарушение но не более одного года. Пятое. Начальной максимальной цене государственного или муниципального контракта при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Статья 3.5 КОАП РФ. Размер административного штрафа не может быть менее 100 рублей. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и/или зачисленных с невыполнением установленного требования резервирования, либо суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо суммы денежных средств стоимости ценных бумаг иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени юридических лица не может превышать трехкратный размер стоимости предмета административного правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости, а в случае, предусмотренном статьей 7.27 КОАП РФ, не может превышать пятикратный размер стоимости похищенного имущества. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации товара, работы, услуги, на рынке которого совершено административное правонарушение, не может превышать 1,25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров, работ, услуг за календарный год предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административные правонарушения, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров, работ, услуг в предшествующем календарном году. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя, полученной от реализации товара, работы, услуги, вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен, тарифов, расценок, ставок и тому подобное, не может превышать двукратную величину излишней полученной выручки за весь период регулирования, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. Административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы. Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административного правонарушения является их принудительное изъятие и последующая реализация с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается судьей. Возмездное изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство являются основным законным источником средств к существованию. Статья 3.6 КОАП РФ. Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ, неизъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. Статья 3.7 КОАП РФ.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 Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административные правонарушения, орудия совершения или предмета административного правонарушения, подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику, изъятых из оборота, либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административные правонарушения, по иным причинам и на этом основании, подлежащих обращению в собственность государства или уничтожению. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушения, ранее предоставленного ему специального права, устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями особенной части КОАП РФ. Лишение специального права назначается судьей. Статья 3.8 КОАП РФ. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет. Лишение специального права в виде права охоты не может применяться к лицам, для которых охота является основным законным источником средств к существованию. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции – до 30 суток. Административный арест назначается судьей. Статья 3.9 КОАП РФ. Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, женщинам имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам не достигшим возраста 18 лет, инвалидам первой и второй групп военнослужащим, гражданам призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Государственные противопожарные службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов. Срок административного задержания включается в срок административного ареста. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через государственную границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации статья 3.10 КОАП РФ. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию соответствующими должностными лицами. Административное выдворение за пределы Российской Федерации не может применяться к военнослужащим, иностранным гражданам. Дисквалификация заключается в лишении физического лица право замещать должности федеральной государственной гражданской службы должности государственной гражданской службы субъекта рф должности муниципальной службы занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица входить в совет директоров наблюдательный совет осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях предусмотренных законодательством российской федерации. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей. Статья 3.11 КОАП РФ. Дисквалификация устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет. Дисквалификация не может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта РФ, должности муниципальной службы, к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, наблюдательного совета, к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также к лицам, занимающимся частной практикой. Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, работ, оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения, засорения подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, либо в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. В области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах, в том числе в торговых комплексах, в области порядка управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной деятельности. Статья 3.12 КоАП РФ. Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случае предусмотренных статьями особенной части КОАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 90 суток. «Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица или юридического лица, досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные выше, послужившие основанием для назначения данного административного наказания». Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение в соответствии с КОАП РФ. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности за неисполнение которой административное наказание было назначено. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Согласно статье 4.2 Коап РФ, обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются. Первое. Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также добровольное сообщение лицом о совершенном им административном правонарушении. Второе. предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда. Третье. Совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения, аффекта либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств. Четвертое. Совершение административного правонарушения несовершеннолетним. Пятое. совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающие обстоятельства, не указанные в КОАП РФ или в законах субъектов РФ об административных правонарушениях. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются. Первое. Продолжение противоправного поведения, несмотря на требования уполномоченных на то лиц, прекратить его. Второе. Повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Третье. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. Четвертое. совершение административного правонарушения группой лиц. Пятое. Совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах. Шестое. Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. Судья, орган, должностное лицо, назначающее административное наказание, в зависимости от характера совершенного административного правонарушения, могут не признать данные обстоятельства отягчающим. «Вышеуказанные обстоятельства не могут учитываться как отягчающие в случае, если они предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного правонарушения соответствующими нормами об административной ответственности за совершение административного правонарушения. При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение». При совершении лицом одного действия бездействия, содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями, частями статей КоАП РФ, и рассмотрение дела которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие бездействие, более строгого административного наказания. Давность привлечения к административной ответственности установлена статьей 4.5 КОАП РФ. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения о занарушении законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, таможенного, патентного, антимонопольного, бюджетного, валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о безопасности дорожного движения, в частности административных правонарушений, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о государственном регулировании цен, тарифов, о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса, о рекламе, об электроэнергетике, о лотереях, о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и или иных объектов недвижимости, о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, а также за нарушение иммиграционных правил, правил пребывания, проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе иностранных работников, законодательство о несостоятельности, банкротстве, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, о противодействии коррупции, Об организации деятельности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг на розничных рынках по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения. При длящемся административном правонарушении указанные сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а предлящемся административном правонарушении одного года со дня его обнаружения. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения, сроки давности привлечения к административной ответственности начинают исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, рассмотрение рассмотрении дела по месту жительства данного лица, срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов в дело судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении». Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. КОАП РФ предусматривает возможность возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением. Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского судопроизводства. По делу об административном правонарушении, рассматриваемому иными уполномоченными органом или должностным лицом, спор о возвращении имущественного ущерба разрешается судом в порядке гражданского судопроизводства. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.